1991 год. Январь-май. Монтаж, озвучание, перезапись, печать, копии фильма «Небеса обетованные». Отдал рукопись повести в журнал «Юность». Читают. Февраль. Отнес предсказание в огонек. При журнале существует издательство, которое печатает читабельную литературу. Перед коллеги ознакомилась с повестью быстро. Главный редактор журнала Гущин сказал, что повесть понравилась и принята. Однако в данный момент у издательства трудности с бумагой, надо подождать. В юности читают. Март. В огоньке продолжаются трудности с бумагой. В юности читают. При том, что главный редактор журнала Андрей Дементьев друг и сосед по даче. Апрель. Трудности с бумагой в огоньке не кончились. В конце апреля Андрей Дементьев сказал, что предсказание ему понравилось, что юность будет печатать ее, но не раньше первого номера следующего года, ибо весь 91-й год занят прозой Василия Аксенова. Май. Был в Харькове. Состоялась так называемая творческая встреча. Потом показал в первый раз небеса обетованные.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 Через 2 дня прикатил Геннадий Леонидович Романов, генеральный директор предприятия Жизнь и компьютер. Высокий, молодой, энергичный, очень приятный. За день прочитал повесть, тут же принял решение об издании книги и увёз рукопись в Харьков. Один молодой режиссёр с Мосфильма попросил отдать эту повесть для экранизации. Я отдал и обещал, что если он найдёт продюсера, я напишу по повести сценарий.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 А после фильма начался своеобразный импровизированный митинг. Встреча единомышленников. Картину защитники Белого дома восприняли как своего рода предсказание, пророчество. Люди, заслонившие демократию от гибели, выскакивали из партерных на сцену, звучали объянивающие, горячие речи. Там были парни из разных городов России. Меня сделали членом Многих отрядов обороняющих в те героические дни свободу подарили значки, эмблемы, фотографии. Невероятное чувство братства и единства победы сплачивало нас в этот день. Шла телевизионная съёмка для кинопанорамы, которую вела редактор передачи Ирен Лесневская. Вскоре наши жизни будут связаны совместной работой, которая продолжается и по сей день.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 Я показывал небеса обетованные. Но вспомнил я о поездке в Вену, потому что увидел там фильм Кшиштофа Кисловского «Двойная жизнь» Вероники. Главную роль в этой ленте играла молодая французская актриса Ирэн Джакоб. И Нину, и меня Ирэн пленила сразу, с первых кадров. Прелестное, чистое, доброе лицо, складная девичья фигурка, лукавство, задор.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 А молодого режиссёра, намеревавшегося снять фильм по предсказанию Динамили разные продюсеры, фильм не наклёвывался. Декабрь. В начале декабря состоялась съёмка телевизионной передачи с не очень-то удачным названием Ирония судьбы или с Рождеством Христовым.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 И Ольга Волкова с хулиганскими частушками, Геннадий Хазанов со смешным, как всегда, монологом, слаженный тонкий дуэт Татьяны и Сергея Никитины, забавный роман Карцев, талантливые писатели Григорий Горин и Юлий Ким, прекрасные актёры Олег Василашвили и Александр Пашутин, блистательный Александр Шервинд и Валентина Такарская, моя вечная любовь Алиса Фрейндлих.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 Этот день стал днём рождения телекомпании Rent TV.